Глава 25. «Олесь, что случилось? На тебе лица нет». Первым делом поинтересовался Рома, только на меня взглянув. Мы встретились перед стойкой регистрации нашего рейса. «Ничего. Ром, извини, пожалуйста. Я правда дико извиняюсь, но я не смогу с тобой полететь». «Почему? Что произошло такого? Мы когда утром с тобой разговаривали, все было хорошо». Да и когда мы по дороге сюда созванивались, ты тоже ничего не сказала. Чувствую, как у меня дрожат губы. Да и пальцы. Вот такой паники, как сейчас, я точно в жизни никогда не испытывала. Я не знаю, что делать и куда бежать. Хочется ругаться, хочется плакать. Да в конце концов хочется просто материться. Но пока держусь. Звук словно что-то упало. Взглянула себе под ноги и крепко ругнулась, тут же подобрав выпавший из дрожащих пальцев предмет. «Лесси, это что?» Ронда поймал мою руку и буквально насильно разжал пальцы. Вот вроде Роман мужчина, а понял все сразу и словцо такое крепкое подобрал для увиденного. Красочное. Надо запомнить, мне в ближайшем будущем пригодится и не раз. И вот сидим мы с Ронду в зале аэропорта. Между нами царит мрачная тишина. Коллега, судя по всему, мне искренне сочувствует. Я сама вообще никакая оперлась локтями о колени и спрятала лицо в ладонях. «Леся, отец будущий, это ведь Герарди?» «Да». «А вы именно в ссоре?» «Да». «Ты не планировала заводить детей в ближайшем будущем?» «Да, не планировала». «Фигово. Скажешь ему?» «Не знаю. Скорее всего, нет». «Почему?» «Мне нужно подумать обо всем. Я...» «Я не знаю». Не могу ничего сказать. Пока срок маленький совсем, можно ведь и вовсе сделать так, словно ничего и не было. Лезь, может, не надо. Может и не надо. А зачем надо? Есть у меня подозрения и не слабые, что Алекс меня обманул в те выходные. Доказательство этих сомнений сидит у меня в животе. Если это так, то я буду очень зла. Да я и сейчас уже вне себя». Нельзя было верить Герарде на слово. Попробовала, называется, близость с мужчиной. Теперь приходится расхлебывать. Забеременеть после первого же раза – просто верх идиотизма. Ром, я еще ничего не решила. Говорю же, мне надо подумать. Ты на рейс не опоздаешь? Нет, регистрация еще даже не началась. Давай так, я сейчас схожу купить тебе, да и себе, воды. Вернусь, и мы вместе подумаем, что делать. Плюсы и минусы всех вариантов разложим. Подумаем о развитии событий в зависимости от выбранного варианта поведения. Иногда важен взгляд со стороны. Ты сейчас расстроен и мыслишь однобоко. Тебе-то это зачем? Ну как, я твой друг. Мне не все равно. Рома ушел, правда, появился довольно скоро. Сучил мне в руки стаканчик с водой, пачку бумажных салфеток и шоколадку. Салфетки и шоколадка? Мой подарок на будущее. Так, на всякий случай. Это Ронда думает, что я слезами горючими буду обливаться сегодня весь день, заедая горе сладким? Ну, может быть. Так, теперь давай думать. Коллега сел рядом. Главный вопрос у нас на повестке дня, я так понимаю, извечный. Что делать? Рома достал из своей сумки небольшой блокнот с ручкой. Блокнот раскрыл и расчертил чистый листок пополам так, чтобы получилось две колонки. Наверху одной колонки мужчина нарисовал плюсик, а наверху другой минус. Еще я обозвал импровизированную табличку «Ребенок». Смотрились. Я часто делаю таблички, когда не знаю, какое решение принять. Или растерян. Давай обсудим и запишем все плюсы и минусы возможного появления у тебя ребенка. Ну, тоже вариант. Стало по одному называть всевозможные плюсы и минусы, а Рома помогать мне с аргументами в обе колонки. По итогу, минусов вышло в два раза больше, чем плюсов. Из основных плюсов – возраст у меня не самый юный, ну и не прямо старость. Я бы даже сказала, самая пора для детей. Гены у ребенка опять же хорошие будут. От одного только взгляда на папашу стало ясно, что они там иго-го какие. Из минусов – с работы не уволишься, надо будет думать о ребенке. С Алексом стану крепко повязана. К материнству морально совершенно не готова. Это серьезно, это на всю жизнь. В то время как я решила, что точно не буду с папой будущего ребенка. Благо Рома не уговаривал и не отговаривал меня. Лишь помогал рассмотреть ситуацию под всеми углами. Ну и сам, похоже, был за ребенка. Поскольку по всем минусам, даже самым мелким, сразу предлагал варианты решения. Настроение поганое. У Ронда уже регистрация началась, а он все со мной возится. По Потому волевым усилием взяла себя в руки и вызвала такси. Поеду опять в дом отдыха, из которого же приехала. Место проверенное, спокойное, свежий воздух. Денек еще обо всем подумаю. Рома мельком взглянул на свой телефон, видимо сверившись часами. «Я тебя провожу до такси. Лезь, ты звони, если что». «Я на связи. Помогу, чем смогу». «Угу». Без энтузиазма откликнулась я. Водитель такси отзвонился, что приехал. Я, не глядя особо по сторонам, поплелась вслед за Ромой, доверившись ему в плане ориентирования на местности и поиска нужного выхода. Выхожу на улицу, оглядываюсь в поисках такси и вижу его. «Нет, не такси». Растерялась. «Как он меня нашел?» Передо мной Александр. Он молчит, сверля меня внимательным взглядом, словно оценивает, как я изменилась за время расставания. Перевела взгляд на отошедшего в сторону Рондо. Тот ни капли не удивлен при виде начальника. И тут я поняла все. Мужчинам нельзя доверять вообще. Ни одному. «Леся, мы уходим!» С нажимом очень серьезно произнес Алекс и шагнул ко мне. Нет! сделала шаг назад, затем еще шаг. Я не хочу с тобой общаться и быть рядом. Нам нужно поговорить, и ты больше от разговора не уйдешь. Так спокойно. Тут где-то же должно быть мое такси. Не зная, на что, собственно, рассчитываю, рванула в сторону. Но и Герарди был наготове. Нагнал меня в мгновение ука, закинул к себе на плечо и понес в сторону дороги. Проходящие мимо люди удивленно оглядываются. Рома, захватив мой чемодан, спокойненько идет рядом, словно ничего и не произошло. «Обалдел? Пусти! Люди! Помогите! Полиция!» Никто из толпы быстро не сориентировался. Народ с чемоданами, с мыслями о дороге, им, видимо, не до меня. Еще всех сбивает наверняка улыбающееся лицо моего несостоявшегося попутчика, и полное спокойствие неспешно несущего меня высокого красивого мужчины в дорогом деловом костюме. Мои похитители не суетятся, идут словно так и задумано, А когда подходят к переходу, ведущему к подземным парковкам, Александр прибавляет шагу и скрывается из виду. А роман, наоборот, приостанавливается и, громко, театрально разведя руками, объявляет всем, кто заинтересовался моей судьбой. «Молодожены, что с них взять?» «Голубки ругаются, только тешатся». «Су!» — это я хотела сказать пару ласковых роми, но тут Герарди по-хозяйски хлопнул меня по мягкому месту, видимо, чтобы не ругалась грязными словечками. И я сразу вспомнила, благодаря этому, в каком положении нахожусь, и что надо как-то выбираться, не тратя время попусту. «Олег, спусти меня!» — произношу угрожающе. «Иначе что?» Никогда и ни за что не буду с тобой разговаривать. Так даже лучше. Меньше ссориться будем. Мы вообще ссориться не будем. Я уйду при первом же удобном случае. Да кто же тебя теперь отпустит? Что, в подвале запрёшь? Зачем в подвале? Можно в спальне. Александр остановился возле своей припаркованной машины. Надо же, красная. Не с работы, получается, приехал. Времени прошло не так много с начала нашего разговора с Ронда. Час, ну, может, полтора. Теперь на «Феррари» смотрю совершенно иным взглядом. Не нравятся мне уже эти алые паруса. Сказка перестает таковой быть, когда ее навязывают насильно. Принц связывает и запирает в каюте корабля. Александр повернулся к подошедшему Роману и по ощущениям пожал тому руку. «С моего ракурса плохо видно» и загнулась, чтобы в лицо тоже пару благодарностей Роме сказать, и заметила, что коллега достает знакомый блокнот и вырывает оттуда исписанный листок. Бумагу Рондо протягивает Алексу. «Пожалуйста, вот, это мой подарок. Надеюсь, предсвадебный. Постарайся, пожалуйста, чтобы плюсов в этом списке стало значительно больше». «Он сдал еще и мой список с мыслями о ребенке». «Козел!» Устала, констатировала я, и повисла у Герарди на плече. Устало что-то. Александр эдак сочувственно погладил меня по филейной части и усадил в машину. Верх открыт, так что ему это не составило больших проблем. Лично пристегнул и пригрозил. «Дернешься бежать, все равно поймаю, и в самом деле запру в спальне». Сложила руки на груди и отвернулась от мужчины в знак протеста. Вскоре босс сел за руль. Машина зарычала и рванула с места. Алекс даже свой любимый навигатор не включил. Правда, и ехали мы недолго. Хотя какое там ехали, гнали. Я даже занервничала. Причем не за себя стала бояться, а за маленькую новую жизнь. И только поймав себя на этой мысли, поняла, что все кажется. Решение мной подсознательно принято. Я уже переживаю и думаю о ребенке. И как бы что ни повернулось, а это уже мое. Личное, родное. «Не гони так», — тихо попросила я Александра, и тот тут же сбавил скорость, а потом и вовсе завернул в какой-то поселок, проехал еще немного и остановился в чистом поле. Мужчина отстегнул свой ремень, затем нагнулся ко мне, тут же отстегнул меня, и, несмотря на то, что я попыталась отпихнуть его руки, перетащил меня к себе на колени, силой сжав в объятиях. «Наконец-то!» Как же я скучал. Не могу двинуться. Алекс держит так, что и вздохнуть лишний раз трудно. Молчу. Жду, когда мою безучастность заметят, но мужчина не хочет этого замечать. В его глазах теплота и радость. Герарди проводит рукой по моим волосам, гладит щеку и, придерживая за затылок, чтобы я не смогла отклониться, наклоняется и целует. Легко, нежно и в то же время быстро и нетерпеливо. Целуют губы, мои мокрые от слез щеки, глаза, лоб, виски. У меня нет сил все это прекратить, мне это нравится. Я получаю от этого удовольствие. Я знаю, что ничего не могу противопоставить Александру, когда нахожусь в его объятиях. И он это знает, без зазрения этим пользуясь. Не просто так я не хотела встречаться с шефом лицом к лицу. Не отвечаю, но и не отворачиваюсь. Так тепло, уютно, хорошо. Я словно сидела на диете, а теперь появился мой персональный человек торт «Пирожок, давай поговорим», – оторвавшись от меня, с хрипотцой в голосе произнес Александр. Мужчина тяжело дышит, зрачки расширены, руки Алекса сейчас с нажимом нетерпеливо гладят то мои коленки, то бедра. Меньше всего похоже, что босс настроен на разговоры. «Угу, давай». Руки мне освободили, потому я, не сдерживаясь, стукнула Александра кулаком в район селезенки. Мужчина ухнул. «Ты ведь в курсе, что сделал меня пирожком с начинкой?» Александр до противного широко, довольный и вместе с тем светло улыбнулся. «О да, Роман успел просветить». Следующий мой удар в направлении печени мужчина успел пресечь. «Зачем ты это сделал?» «А что я сделал, Лесь? Если ты о предохранении, то я предохранялся». «Угу. Тогда как, по-твоему, это случилось?» «Интимная близость – это в любом случае риск. Да, на выходных, которые мы провели вместе, я, дорвавшись, возможно, был несколько небрежен». Плохо себя контролировал и потому допускал подобную вероятность, но она действительно, как я тогда посчитал, была ничтожно мала. Как видишь, я ошибся. Герарди нежно погладил мне живот, за что мне снова захотелось ударить мужчину. «Ты мне ничего не сказал об этой вероятности!» Алекс только пожал плечами. «Конь педальный!» – отвернулась. С грустью и тоской смотрю в поле. «Кто-кто?» – кохотнул Александр. «Лесь, не надо обзываться». «А что мне еще остается делать?» «Общаться. О чем сначала ты хочешь поговорить? О прошлом или о будущем?» «А почему не о настоящем?» «С настоящим все просто. Я тебя держу в руках и никуда не собираюсь отпускать. Ты злишься, все ясно и понятно». «Ну, давай о прошлом». «Прошлое в прошлом. Было и было» сейчас все иначе следуя твоей логике будущее в будущем оно еще не наступило и нечего о нем говорить в идеале да но все же уточню некоторые моменты с кэти я допускал откровенные разговоры о тебе поскольку действительно относился ко всему несколько несерьезно и не думал что могу тебя потерять это моя ошибка и я не собираюсь ее повторять Болтовню с Кэти я не воспринимаю, как что-то ужасное. Такой ее стиль общения раньше меня забавлял. Я не учу никого жизни и не пытаюсь исправлять. Меня ее слова попросту не напрягали, поскольку я им никогда не придавал вообще никакого значения. По поводу моего разделения на Анри и Александра, я сам до сих пор не понимаю, что на меня нашло. Да, это было ужасно глупо. Но я ревновал тебя сам к себе и соревновался, получается, с самим собой. Надеюсь, ты меня когда-нибудь за это простишь. Хотя ты вроде говорила, что уже простила. Доверие. С доверием все плохо, но у нас времени много впереди. Думаю, когда-нибудь я его вновь завоюю. Смотрю на мужчину скептически. Я уже спрашивала, но все-таки еще раз прошу: Почему ты так за меня уцепился? Полно вид девушек вокруг, причем куда менее проблемных и куда более статусных. Я не говорил тебе этого, но больше всего ты меня поначалу зацепила, удивила, именно как пай. У меня еще никогда не было столь интересного и позитивного опыта общения с девушками, причем без каких-либо постельных отношений. Более того, Герарди вдруг замолчал. Что? Ну что он там хочет такое сказать трудное? «Терпеливо жду». Мужчина выдохнул и сказал, кажется, совсем не то, что хотел. «Ты оказалась самой лучшей и самой очаровательной помощницей, с которой я совершенно не готов расстаться». Алекс улыбнулся мне тепло, обезоруживающе, но не на ту напал. «Этого мало для совместной жизни. Мы знакомы всего ничего, а я уже беременна. Что с этим делать?» Здесь все без вопросов. Герарди перестал улыбаться. Мы поженимся. Никаких споров и обсуждений, только так. Вздернула брови. У нас что тут, каменный век? Схватил девушку за волосы, отволок в пещеру и давай на ней жениться? Самоуверенность не зашкаливает? В нашем современном мире ты как это представляешь? Связываешь меня и тащишь в ЗАГС? Лисенок. В этом плане я старомоден и считаю, что дети должны рождаться в браке. У ребенка должны быть мама и папа. Ты так не думаешь? Еще я считаю, что у нас есть шанс быть вместе. Надо им воспользоваться и попробовать восстановить отношения. Я прошу тебя дать мне такую возможность хотя бы ради нашего будущего ребенка. Я не призываю идти жениться прямо завтра, но можно и завтра, я бы договорился. Пара недель, ну, может, месяца, полагаю, будет достаточно для более плотного знакомства. В это время можно будет и к торжеству тогда подготовиться. У меня задергался глаз. Есть другой вариант. Говорю это исключительно в пику Алексу. Меня злит эта его самоуверенность и то, что он не оставляет мне свободы воли. Нет ребенка, нет и необходимости жениться. Глаза мужчины зло сузились. «Об этом даже не думай». фыркнуло зло. «Иначе что?» «Леся, не беси меня!» Ну все, у Алекса опять включился режим вспыльчивого итальянца. Он ссадил меня с колен, пересадил на соседнее сиденье, а потом какое-то время смотрел что-то в своем телефоне, после чего включил хорошо знакомый мне навигатор, и мы поехали куда-то в полном молчании. Думала, что Герарди повезет меня к себе домой, но нет. Через какое-то время подъехали к белому зданию, чем-то напоминающему клинику. «Все, Леся, мы приехали. Ты хочешь избавиться от ребенка?» «Я привез тебя в нужное место. Идем». На лице Александра играют желваки. Мужчина стремительно выходит, громко хлопает дверью, обходит машину и открывает дверь мне. Хотя открывает, это мягко сказано. Чуть ли не с корнем вырывает. Затем протягивает мне руку, чтобы помочь выбраться. Я сижу. «Леся, ну!» Отвернулась от мужчины, сложила руки на груди и продолжаю сидеть. «Леся, если ты сейчас откажешься идти туда, то больше о том, чтобы избавиться от ребенка, никогда не заговаривай, поняла? И относись к этому не иначе, как к подарку и самой большой радости, что только может быть!» Внутри все сжалось. Продолжаю молча сидеть в машине. Александр закрыл мою дверь и вскоре сам сел за руль. Машина тронулась с места, увозя нас от этого неприятного здания».